Глава девяносто шестая Чтобы обмануть Бао Юя, Фэнзэ предлагает хитроумный план. Дай Юй, раскрыв тайну, впадает в отчаяние. Итак, разгневанный Цзялянь с фальшивой яшмой в руках бросился в кабинет. Человек, его ожидавший, сразу понял, что ничего хорошего вид Дзеляни ему не сулит, и поспешно встал. «На и наглец!» Зло усмехнулся Дзелянь. «Я тебя проучу, негодяй. Ты понимаешь, кого вздумал обманывать? Эй, слуги, связать его! А как только вернется домой господин Дзеджен, мы отправим этого мошенника в Ямынь. Слушаемся!» — хором ответили слуги, но с места не двигались. Незнакомец не на шутку перепугался, упал на колени и земно кланяясь, вскричал «Не гневайтесь на меня, почтенный господин! Только бедность толкнула меня на бесчестный поступок!» «Я ж я поделал подделал, но подношу ее молодому господину в подарок». Он не переставал отбивать поклоны. «Ах ты, скотина!» — бушевал Дзелянь. «Только этой дряни нам в доме не хватало!» Тут вошел Лайда и с улыбкой обратился к Дзеляню. «Этот ничтожный человек не достоин вашего гнева, второй господин. Пощадите его, и пусть убирается на все четыре стороны. Безобразие!» — кричал Дзелянь, а Лайда ему поддакивал. «Глупый пес!» — вторили слуги. «Вымолю господ прощений! Вон отсюда!» «Ты или ты ждешь, чтобы тебе надавали пинков?» Человек еще раз поклонился и, схватившись за голову, убежал, словно перепуганная крыса, и пошли по улицам гулять слухи дзя бау распознал дзя -бау фальшивую яшму. Дзя-Джен, между тем, возвратился после визитов домой. Праздник фонарей близился к концу, и никто не решался господина сердить поэтому слуги ничего не сказали про фальшивую яшму. Во дворце Жунго по случаю праздника устроили семейное пиршество, но все были подавлены и печальны. Недавно умерла Юань Чунь, а теперь заболел Бау Юй. Праздник прошел тихо, и рассказывать о нем мы не будем. Наступил, наконец, семнадцатый день первого месяца, и госпожа Ван с нетерпением ждала прибытия брата в столицу. Неожиданно вошла фэнзе и сказала, Второй господин Зялянь, от кого ты слышал, что наш старший господин Ван Цетен по дороге в столицу неожиданно заболел и умер? Вам известно об этом, госпожа? Нет, мне никто ничего не сказал. Взволнованно ответила госпожа Ван. А где от Зялянь слышал об этом в доме тайного советника Джана? ответила Фензе. Из глаз госпожи Ван хлынули слезы, но она тут же их вытерла и сказала: пусть Зялянь разузнает поподробней и сообщит мне. После ухода Фан Дзе госпожа Ван тихонько заплакала. Только что умерла Юань Чунь. А теперь вот скончался брат. И и тревожно. На семью обрушиваются несчастья за несчастьем. На душе у госпожи Ван было очень тяжело. Пришел Дзелянь и сообщил подробности кончины Ван Дзетена. «Дядюшка чрезмерной спешки в пути сильно устал», — рассказывал Зялянь, «А потом простудился». Прибыл в деревню Шелетунь, послал за врачом, но разве найдешь в этом захолустье хорошего доктора? Деревенский лекарь прописал лекарство, дядя принял его и умер. Где его семья, не знаю, она ехала следом за ним. Госпожа Ван впала в отчаяние, сердце защемило от боли. Она велела Дзяляню обо всем рассказать Дзяджену и с помощью Цаюнь легла на Кан. Узнав эту печальную новость, Дзяджен сказал Дзяляню, «Немедля собирайся в дорогу, надо помочь с бахоронами. Только смотри, не задерживайся, не волнуй жену». Дзя Лянь попрощался и отправился в путь. Дзя Джен тяжело переживал постигшие семью утраты, к тому же заболел Бау Юй. Госпожа Ван жаловалась на боли в сердце. В тот год в столице шла проверка деятельности чиновников и ведомство работ аттестовало Дзяджена как одного из лучших, в связи с чем во втором месяце он был вызван на аудиенцию к государю. Зная Дзяджена как усердного и неподкупного чиновника, государь назначил его начальником по сбору хлебного налога в провинции Дзянси. Дзяджен поблагодарил государя за милость и доложил день отбытия к месту службы. К Дзяджену приходили с поздравлениями многочисленные родственники и друзья, но у него не было ни малейшего желания их принимать из-за постигших семью бед. Однако задерживаться с отъездом он не решался. Дядя джен был погружен в раздумья, когда его позвала матушка Дзя. Пришла к ней и госпожа Ван. — Ты скоро отправишься к месту службы, и я хочу тебе кое-что сказать. Быть может, до тебя уже дошли слухи об этом. Матушка Дзя уронила слезу. — Я слушаю вас, матушка, приказывайте, — проговорил Дзя Джен, приподнявшись с места. — Любое ваше слово для меня закон. — Мне уже за восемьдесят! — прерывающимся голосом произнесла матушка Дзя. — В отставку ты выйти не можешь, сославшись на старость родителей, ибо твой старший брат живет дома. Ты уедешь в провинцию, и самым дорогим для меня из всех родных останется Бао Юй. Он тяжело болен. Вчера я велела жене Лайшена пойти погадать о его дальнейшей судьбе. Гадатель сказал, что балююю надо женить на девушке, чья судьба связана со стихией металла. Только это может его спасти, иначе ни за что ручаться нельзя. Предсказанием ты не веришь, я знаю, но все же позвала тебя, чтобы посоветоваться. Кстати, и жена твоя здесь. Хотите, чтобы балююю выздоровел? Или положимся на судьбу? «Матушка, вы всегда любили меня. Как же я могу не любить сына?» — взволнованно произнес дзя Джен. «Огорчает меня лишь его нерадение в учебе. То, что я не могу, как говорится, железо превратить в сталь. Ваше намерение женить его, матушка, вполне справедливо. Я, как и вы, желаю своему сыну счастья и очень обеспокоен его болезнью. Но вы не разрешаете мне с ним видеться, и я не смею настаивать». Госпожа Ван, не спускавшая глаз с мужа, видела, что он с трудом сдерживает слезы. Она поняла, как тяжело у него на душе, и сделала знак Сижень привести Бау Юя. Сижень пошла за юношей, подвела его к отцу и велела справиться о здоровье. Бауюй, Юй, словно заводной, совершил приветственную церемонию. Осунувшееся лицо, потускневшие глаза и безумный взгляд потрясли за Джена, и он сделал знак поскорее увести сына. А сам подумал, мне скоро шестьдесят, я должен ехать в далекую провинцию. Вернусь ли домой, не знаю. Если с мальчиком что-нибудь случится, я на старости лет останусь без прямых потомков. Мой внук взял не в счет. Между нами целое поколение. К тому же матушка души не чает в Бауюе и я буду считать себя виновным, если не спасу его». Скользнув взглядом по заплаканному лицу госпожи Ванон он еще больше обеспокоился. Здоровье жены оставляло желать лучшего. «Матушка», — произнес он, вставая, — «как вы скажете, так и будет. Разве я посмею перечить, если вы хотите устроить счастье своего внука? Вы лучше моего знаете жизнь, у вас такой опыт. Не знаю только, договорились ли вы с тетушкой Сюэ». — Тетушка Сея, в общем-то, согласна, — поспешил ответить госпожа Ван. — А со свадьбой мы не торопимся из-за истории с Сея Панем. — И это правильно, — промолвил Дзя Джан. Как может девушка выходить замуж, если ее старший брат в тюрьме? Смерть Гуй Фэй, хотя и не может помешать заключению брака, но Гуй Фэй приходилась Бау Юю старшей сестрой, и ему полагается девять месяцев носить по ней траур. А раз так, то ему пока жениться нельзя. К тому же близится день моего отъезда, если бы даже мы захотели устроить свадьбу, все равно не успели бы, отложить отъезд невозможно. — Он прав, — подумала машка Дзя, — но ждать так долго нельзя, ведь Дзя Жену уедет. А если бау станет хуже, нет, придется поступить с установленными правилами. — Если ты согласен на этот брак, — сказала машка Дзя, — я берусь все устроить сама. «Мы с твоей женой прямо сейчас поедем к тёчке Се договариваться, а Се-Ке попросим съездить к Се-Паню, всё рассказать и объяснить, что от этой свадьбы зависит жизнь Бао-Юя». он возражать не станет. Нехорошо, конечно, устраивать свадьбу во время траура, да и Бао-Юй тяжело болен. Как его женить? Поэтому устроим брачную церемонию только для вида, чтобы взбодрить Бао-Юя, вывести его из состояния безразличия». «Брак — это радость для обеих семей. Детей наших, золото и яшму связала судьба. Даже гороскоп не потребуется. Надо лишь выбрать счастливый день и отправить в дом невесты подарки, приличествующие положению нашей семьи. Затем выбрать день для брачной церемонии и совершить ее по-домашнему, без шума. Невесту доставим в дом в Полонкине с восемью насильщиками. Впереди слуги понесут двенадцать пар фонарей». По обычаю, существующему на юге, молодые совершат поклоны небу и земле, затем сядут под пологом, и мы осыплем их зерном. Баучай — умница, за нее можно не беспокоиться. И за сижень тоже. Они будут удерживать бау от опрометчивых поступков. Так даже лучше. Сижень с Баучай поладит. Кстати, тетушка Сюэ рассказывала, что один монах увидел у Баучай золотой замок и предсказал, что она непременно выйдет замуж за обладателя Яшмы. Как знать, может быть, приезд Бао-Чай предначертан самой судьбой. Тут трудно что-нибудь сказать. Но разве не будет для всех нас счастьем, если Бао-Юй выздоровеет? А пока нужно обставить как надо комнаты. Ни друзей, ни родственников звать не будем. Пиршество устроим, когда пройдет траур по гуйфэй и Бао-Юй поправится». Если сделать так, как я говорю, то вполне управимся, да и ты уедешь со спокойной душой, зная, что женил сына. план матушке Дзя не очень понравился Дзя Джену, но перечить он не посмел и через силу улыбнувшись произнес «Вы замечательно все придумали, матушка. Нужно только строго-настрого запретить прислуге болтать о свадьбе». Одно меня беспокоит. Не станет ли возражать с тетушкой Если не станет, мы сделаем все, как вы предлагаете, матушка. — С тетушкой я все улажу сама, — оборвала его матушка Дзя. — Ты можешь идти. Дядь Жан вышел с чувством смутного беспокойства. Перед отъездом ему надо было получить грамоту в ведомстве, принимать родных и друзей, приходивших с различными просьбами. Как говорится, хлопот полунрод. Поэтому приготовление к свадьбе он по совету матушки Дзя поручил госпоже Ван и Фан Единственное, что он сделал, это выбрал для новобрачных дом из двадцати комнат, неподалеку от личных покоев госпожи Ван, позади зала процветания и счастья. Матушка Дзя ничего не решала без дзя но он на все соглашался и лишь поддакивал ей. Однако об этом речь впереди. Итак, Бау-Юй повидался с отцом, и си вела увела его во внутренние покои, где усадила на кан. Поскольку Дзя-Джен все еще находился у матушки Дзя во внешних покоях, никто не осмеливался разговаривать с Бау-Юем, и он погрузился в дремоту. Из разговора Дзя-Джена с матушкой дзя не услышал ни слова, зато услышали и, и остальные служанки. Они, собственно, уже знали о помолвке Бао-Юя, но от посторонних людей. Верили в это, поскольку Бау чай совершенно перестала появляться у них, но уверенности не было. Однако теперь все их сомнения рассеялись, и они обрадовались. Поистине старая госпожа сделала замечательный выбор. — подумала Сижень. — Бао Юи и Бао Чай — прекрасная пара, и мне повезло. По крайней мере, станет легче, если она придет в дом, но ведь сердце его принадлежит другой. Хорошо, что он не слышал этого разговора, не то учинил бы скандал. При этой мысли радость ее померкла, и она продолжала размышлять, но уже о другом. — Как же все-таки быть? Разве знает старая госпожа о сокровенных чувствах Бао Юя к Дай Юй? Она думает, Бао Юй обрадуется предстоящей свадьбе и сразу выздоровеет. А что, если его чувства к Дай Юй не изменились? Недаром при первой встрече с Дай Юй он хотел разбить свою яшму. Потом, это было летом, когда мы с ним повстречались в саду, он принял меня за Дай Юй и стал говорить о своей любви. А как он плакал и убивался, когда Цзидзюань в шутку сказала, будто Дай Юй уезжает. — Конечно, если он совсем потерял разум, то отнесется к этой новости безразлично. А если хоть что-то соображает, это может его просто убить. Придется поговорить с госпожой. Это мой долг, иначе могут оказаться несчастными сразу три человека. Как только джаджен ушел, Сижень оставила Бау Юве на попечение Цювэнь, а сама отправилась к госпоже Ван и попросила ее пройти во внутренний покой. Матушка Дзя подумала, что Баоюю что-либо понадобилось, и приходу девушки не придала особого значения, поглощенная мыслями о том, какие подарки послать невесте и как устроить свадебный обряд. Пройдя во внутреннюю комнату, сижень бросилась перед госпожой на колени и заплакала. Теряясь в догадках, госпожа Ван взволнованно спросила, что случилось, тебя кто-нибудь обидел? — Я не должна была вам этого говорить, но иного выхода нет, — Воскликнула сижень Рассказывай, — ласково произнесла госпожа Ван, — только не торопись. — Бау-Юй и Бау-Чай — прекрасная пара. — Что и говорить, — начала Сижень, — но к кому Бау-Юя больше влечет? — К барышне Бау-Чай или к барышне даюй — Конечно, к даюй юй — отвечала госпожа Ван, — ведь они дружны с самого детства. — Я не об этом, — возразила Сижень и принялась рассказывать об отношениях Бауюи и Дайюй, а потом промолвила. — Да что это я вам говорю? Вам и так все известно. Вот только о моем разговоре с Бауюем однажды в саду вы не знаете. — Я и сама кое-что замечала, — проговорила госпожа Ван, коснувшись руки Сижень. А сейчас лишний раз убедилась в этом. Но ведь он, наверное, слышал сегодняшний разговор. Какое он произвел на него впечатление, ты не заметила? — Дело в том, — отвечала Сижень, — что боу когда с ним говорят, хоть и улыбается, но ничего не понимает, а в остальное время дремлет. — Как же быть? — нерешительно произнесла госпожа Ван. — Я всего-навсего ваша рабыня, госпожа, — сказала Сижень, — и обязана вам все рассказать, а вы можете доложить старой госпоже и посоветоваться, что делать. — Ладно, иди, — махнула рукой госпожа Ван. Сейчас у старой госпожи полно людей, неудобно, но я выберу время и поговорю с ней. Что-нибудь придумаем. Она вышла из комнаты и отправилась к матушке Дзя. Матушка Дзя в это время беседовала с Фэн Дзе, но, увидев госпожу Ван, прервала разговор и спросила, «О чем-то вы секретничали, с Сержень?» Воспользовавшись случаем, госпожа Ван не приминула рассказать матушке Дзя все, что ей было известно о чувствах Бау Юя к Дай Юи. Мачка Дзя выслушала ее, подумала и сказала, «Бог с ней сдаюй, а вот если у Бау Юя к ней серьезные чувства, могут возникнуть осложнения». «Какие еще осложнения?» — промолвила Фэнзе. «Я уже кое-что придумала, не знаю только, согласится ли теточка. «Если придумала, расскажи старой госпоже», — вмешалась госпожа Ван, «а потом вместе обсудим». «Сейчас надо, как говорится, забросить улочку», — сказала Фэнзе. «Что это значит?» — удивилась мачка Дзя. А то, что нужно распустить слух, будто отец решил женить Баоюя на барышне Линдаюй. Посмотрим, как Баоюй к этому отнесется. Если останется равнодушным, беспокоиться нечего, а обрадуется, тогда хлопот не миновать. Допустим, он обрадуется. Произнесла госпожа Ван, что тогда. Фэн Цзя наклонилась к госпоже Ван и что-то прошептала на ухо. Да-да, закивала госпожа Ван. Неплохо. Хватит вам шептаться. С шутливым укором произнесла мачеха Цзя. «Хоть бы мне рассказали, что собираетесь делать!» Опасаясь, что в матушка Дзя не поймет, а если сказать прямо кто-нибудь услышит, Фэнзе стала шептать ей на ухо. Сначала матушка Дзя ничего не поняла, но когда Фэнзе ей все разъяснила, расплылась в улыбке. «План, конечно, хороший», — сказала она, — «но ведь Чай будет страдать!» — А до Юи говорить не приходится. — Мы скажем только Бау Юю, — стала успокаивать ее А Остальным строго-настрого прикажем молчать. Вошла девочка-служанка и доложила. Вернулся второй господин Зялянь, Опасаясь, как бы матушка Дзя не узнала от него о кончине ван госпожа Ван незаметно сделала знак Фензе. Та поспешила навстречу мужу и предупредила, чтобы ничего не рассказывал бабушке. Они вместе прошли в комнату госпожи Ван и стали ее дожидаться. Госпожа Ван вскоре пришла и сразу заметила, что Фэн Фэнзэ глаза покраснели от слез. Дзэлянь приблизился к госпоже Ван и справился о здоровье. Затем рассказал о своей поездке и сообщил. «Есть высочайшее повеление о пожаловании покойному посмертного титула ученейшего и прилежнейшего гуна. Членам семьи покойного приказано сопровождать гроб с телом к месту погребения» а чиновникам из учреждений, находящихся на пути следования, оказывать им всяческое содействие. Они тронулись в путь еще вчера. Жена вашего брата кланяется вам и весьма сожалеет, что из-за неблагоприятного стечения обстоятельств не может приехать в столицу и злить вам душу. Кроме того, и стало известно, что мой Шурин Ван Жень собирается в столицу, и если она встретит его по пути, непременно велит ему побывать у вас, и он все вам расскажет». Незачем описывать, какова была скорбь госпожи Ван. Фэнзэ всячески ее утешала. «Отдохните немного, госпожа», — проговорила она. «А я приду вечером, и мы посоветуемся, как быть с Баоюем». Она оставила госпожу Ван и вместе с Дзелянем возвратилась домой. Фэнзэ рассказала мужу о предстоящей свадьбе Баоюя и попросила послать людей для обустройства покоев. Но об этом речь пойдет ниже. Однажды после завтрака Дай Юй в сопровождении Дзэ отправилась навестить матушку Дзя. Ей хотелось справиться о здоровье бабушки, а заодно немного рассеяться. Едва выйдя из павильона реки Сяосян, она вдруг вспомнила, что забыла платочек и послала за ним Дзэ Дзюань, а сама медленно пошла вперед. Добравшись до моста струящихся ароматов, Дай Юй свернула за горку, где когда-то вместе с Бау хоронила опавшие лепестки цветов, и вдруг услышала плач и причитание. Девушка прислушалась, но ни голоса не узнала, ни слов не разобрала. Движимая любопытством, Даюй неслышно ступая, пошла к тому месту, откуда доносился плач, и увидела большеглазую девочку с густыми бровями. Это была служанка. Даюй подумала, что ее хотят выдать замуж насильно, и она пришла сюда выплакаться. Но какие чувства могут быть у этой глупышки? Даюй даже стало смешно, ведь это простая служанка для черной работы. Видимо, кто-то из старших служанок долги нагоняй. Даюй внимательно оглядела девочку, но не смогла определить чья она. Девочка же, завидев Даюй, перестала плакать, вскочила и принялась утирать слезы. Ты чего плачешь? спросила Даюй. Барышня лень, воскликнула девочка, готовая снова разразиться слезами. Посудите сами. Они разговаривали. Я не знала, в чем дело, и сказала не то, что следовало, а старшая сестра меня за это поколотила». Дай сначала ничего не поняла и спросила, «Как зовут твою сестру Дженджу. Она служанка старой госпожи», — отвечала девочка. Только теперь, Дай Юй, стало ясно, что девочка это из комнат матушки Дзя. «Как тебя зовут?» «Сестрица Дурочка». «За что ж тебя поколотили?» — поинтересовалась Дай не скрывая улыбки. «Что ты такое сказала?» ничего особенного воскликнула девочка сказала что наш второй господин баою и женится на барышне бао чай словно гром грянул среди ясного неба удаю и все перепуталось в голове но она нашла в себе силы сказать пойдем со мной Дай я отвела девочку в то место, где они с Бау хоронили опавшие лепестки. Здесь не было ни души, и Дай Юй, забыв об осторожности, выпалила. «А что за дело? Твоей сестре до того женится второй господин Бауюй на барышне Бауча или не женится? За что, собственно, она тебя поколотила?» — Господин Дзяджен скоро уезжает. И вот старая госпожа, госпожа Ван вторая госпожа Фэн Дзэ решили обо всем договориться с тетушкой Сюэ и взять барышню Бауча к себе, — принялась объяснять сестрицу дурочка. Говорят, что это обрадует второго господина, да и тут она захихикала и, наконец, сказала. — А сразу после свадьбы собираются просватать барышни Линь. Да Юй была ошеломлена, а сестрица-дурочка продолжала трещать без умолку. Я и не знала, что служанкам запрещено об этом болтать, чтобы не смущать барышню Бао-Чай. Однажды взяла, да сказала Сижень, служанке второго господина Бао-Юя. Интересно у нас получается. Барышню звали Бао, теперь будут звать второй госпожой Бао, а муж ее зовут второй господин Бао. Подумайте, барышня Лень, что обидного я сказала джен -Джу? А она ко мне подскочила, надавала пощечин, стала кричать, что я несу всякую чепуху, не уважаю приказания старших, а что меня следовало бы выгнать из дома. Откуда мне было знать, что господа запретили об этом вести разговоры? как бы кто-нибудь из служанок сказал, а то сразу бить! Слезы снова навернулись на глаза девочки. Как невозможно определить, что за вкусу смеси масла, острого соевого соуса, сахара и уксуса так не могла до ее и разобраться в охвативших ее противоречивых чувствах. Постояв немного в растерянности, она дрожащим голосом сказала, «Не болтай глупостей, а то услышат, и не миновать тебе порки. Иди!» Дайюй круто повернулась и пошла в сторону павильона реки Сяосян. Будто груз в тысячу дзиней взвалили ей на плечи, ноги сделались ватными, и Дайюй еле плелась. Неизвестно, сколько времени девушка добиралась до моста струящихся ароматов. Она сбилась с дороги и прошла лишнее расстояние, равное двум полетам стрелы. У моста струящихся ароматов она зачем-то свернула в сторону и побрела вдоль плотины. Дзидзюань тем временем сбегала за платочком, но, вернувшись, барышни не нашла. Бросилась искать и вдруг увидела Дайюй, которая брела, шатаясь, словно пьяная. Лицо было белее снега, глаза блуждали, как у безумной. Впереди быстро удаляясь шла девочка служанка. Но Зидзюань издалека ее не узнала. Взволнованная подбежала Зидзюань к своей барышне и спросила, почему вы вернулись, не пошли к старой госпоже? Я пойду к Баоюю, ответила Даюй. Мне надо его кое о чем спросить. Зидзюань терялась в догадках. Ей пришлось взять девушку под руку и вести к дому матушки дзя. Подойдя к дверям, Даюй, словно очнулась от кошмарного сна, повернула голову и увидев Цзыдюань, Дзю спросила: "Ты зачем сюда пришла? Принесла вам платочек?" Ответила Цзыдюань: Дзю "Я вас увидела возле моста, догнала и спросила, куда вы идете, но вы будто не слышали". "А я-то думаю, как ты сюда попала?" проговорила Даюй. "Решила, что ты пришла навестить Баоюя. Видишь, что творится с Даюй?" Цзэдзюань догадалась, что девочка, которую она заметила возле моста, что-то ей наболтала. Больше всего Цзэдзюань боялась, как бы Дайюй вдруг не встретила с Бауёем. Ей казалось, что Дайюй тоже помешалась. Если они встретятся, думала она, беды не миновать. И все же Цзэдзюань не осмелилась ослушаться барышню и, взяв под руку, повела в дом его чудо. Когда они подошли к дверям, и Дзюань хотела отодвинуть дверную занавеску, да ее и вдруг почувствовала необычайный прилив сил, оттолкнула руку служанки, сама откинула занавеску и вошла. В комнате царила мертвая тишина. Матюшка Дзя спала, а служанки, воспользовавшись этим, разбежались. Одни играли, другие решили вздремнуть, третьи в прихожей клевали носом в ожидании, пока старая госпожа проснется. Сижень, услышав шорох занавески, вышла из внутренних покоев. «Садитесь, барышня!» — пригласила она, да Второй господин был ей дома?» — осведомилась девушка. Только была Си Жень собралась ответить, как вдруг заметила, что Дзидзянь из-за спины Дай Юй делает ей знаки держать рот на замке. Си Жень ничего не поняла, но на всякий случай предпочла молчать. Тогда Дай Юй, не обращая на нее внимания, направилась во внутреннюю комнату и увидела Бао Юя. Он не поднялся ей навстречу, не предложил сесть, а только смотрел на нее вытаращенными глазами и глупо хихикал. Даю села на стул, и сверля баую и пристальным взглядом тоже засмеялся. Они не поздоровались друг с другом, не обмолвились ни словом, не обменялись любезностями. Они просто глядели друг на друга и кривили рот в улыбке. Всежань растерялась, не зная, что делать. Далюй, почему ты заболел? Вдруг раздался голос Даюй. Беззаботный лин даюй последовал ответ. Си Жень и Цзюань побледнели от страха и попытались отвлечь их от разговора. Однако Бао Юй и Дай Юй по-прежнему глядели друг на друга и смеялись. Си Жень догадалась, что с Дай Юй происходит то же, что и с Бао Юем, поэтому, улучив момент, шепнула Цзю Цзюань. «Твоя барышня недавно болела, ей нельзя волноваться. Я позову сестру Цювэнь, пусть поможет тебе отвезти барышню домой». Цювэнь, позвала она. Вы сестра Цзиджюань сейчас проводите барышню Линь домой. Только смотри, не болтай глупостей. Цзюань подошла к Даюй, и они вместе с Цзиджюань взяли ее под руки. Даюй покорно встала со стула, еще раз бросила пристальный взгляд в сторону Баоюя, усмехнулась и кивнула головой. «Барышни, идемте домой, заторопила ее Цзиджюань. Да, конечно, согласилась Даюй. Мне как раз пора уходить. Она направилась к двери, и так стремительно, что Дзидзюань и Цувэнь едва за ней поспевали. Да Дайюй не шла. Она летела, и все прямо, прямо. Дзидзюань догнала ее, взяла за руку и промолвила, — Барышня, нам не туда! Да Дайюй засмеялась и следом за служанкой пошла в сторону павильона реки Сяусян. Недалеко от ворот Дзидзюань облегченно вздохнула. бы наконец-то мы дома! Но едва она это произнесла... Когда Юй подалась вперед, похнула, и изо рта у нее хлынула кровь. Если хотите узнать о дальнейшей судьбе Даюй, прочтите следующую главу.